Глава вторая. Страхи, неприязнь, отторжение преследовали меня наравне с моей тенью. Они шли по пятам, появлялись везде, куда шла я. Я много раз думала, интересно, сможем ли мы, мусульмане, жить, как все другие люди? Перестанут ли нас осуждать за внешний вид, причислять к террористам, начнут ли уважать нашу религию так же, как это делаем мы? И, наконец, вдохнем ли мы спокойно, не боясь столкнуться с презрением. Я шла по коридору школы, размышляя над этим. В голове возникали и исчезали вопросы, а я старалась ухватиться хотя бы за один из них, чтобы не оставаться одной. Моими спутниками были только слова в моей голове. Внутри школа встретила меня так же, как снаружи, бесконечным шумом, разговорами и топотом десятков ног. Я продолжала шагать вперед по длинному коридору, увешанному американскими флагами и плакатами, которые я не стала разглядывать. Я старалась держаться подальше от особенно энергичных подростков. А вот им, кажется, было совершенно все равно на происходящее вокруг. Каждый жил своей жизнью. Мимо меня то и дело пробегали группы парней, в шутку толкая друг друга. Слева и справа доставались шкафчиков, свои учебники — другие менее активные подростки. Кто-то влетал в кабинеты, громко хлопая дверьми. В конце коридора стояли три девочки в форме «чир лидерш с эмблемой школы у груди, а рядом шныряли высокие парни. Их внешний вид почти что кричал о том, что они игроки школьной футбольной команды. Но вот и произошло самое ужасное. Меня начали замечать. Конечно, я никак не могла не привлечь внимания, шагая посреди заполненного моими сверстниками коридора в этой бесформенной висящей одежде, закрывающей тело и волосы. Может, зря я сегодня надела свой стандартный черный наряд, свободные штаны и толстовку с надписью ядовито желтого цвета». Может, стоило облачиться во что-то более яркое, светлое, цветное, Я, сама того не замечая, потянулась к черному шарфу, который обматывал мою голову и шею, чтобы подправить его и заодно проверить, торчат ли из-под него наушники. К слову, именно этот шарф, как я догадалась сразу, и стал центром внимания всех окружавших меня школьников. Я всегда пыталась выглядеть современно, одеваться по моде, своих сверстников, чтобы хоть как-то уменьшить огромную разницу между нами, Раньше я носила светлые джинсы, яркие красные толстовки с дурацкими полосками или надписями ярких цветов, чтобы избежать множества вопросов. Но, кажется, людям плевать, во что ты одета ниже головы. Им вполне хватает и одного этого платка, чтобы начать свои умные речи и причислять тебя к какой-нибудь террористической организации. Я машинально опустила голову вниз, устремив взгляд в пол, будто таким образом смогла бы стать невидимой. Меня не то чтобы волновали чужие взгляды, скорее они ужасно раздражали, вызывали желание выкрикнуть, чего уставились в ответ. Но я всегда себя насильно останавливала. Иногда даже приходилось прикусывать язык, чтобы он так и остался у меня во рту. Многие смотрели на меня и шептались. Меня провожали взглядом, меня обсуждали. «И чего это она сюда приперлась? услышала я откуда-то справа. «Смотри, как вырядилась!» — донеслось слева. Затем отовсюду последовали смешки и ухмылки, но я старалась их игнорировать. Когда я почти свернула к ступенькам, ведущим наверх, на меня вдруг кто-то налетел. Да с такой силой, что я едва устояла на ногах, а мой шарф сполз вниз, слегка открыв волосы. Я быстро поправила платок и уставилась на девушку, стоявшую передо мной. Мне очень захотелось сказать ей, «Тебе следовало бы научиться ходить спокойно, вместо того, чтобы носиться по забитым людьми коридорам, как сумасшедшая». Или же «Протри глаза». Много было вариантов того, что я могла бы сказать тоном, таким же ядовитым, какого цвета была надпись на моей толстовке. Но я держала рот на замке. «Ой, прости, пожалуйста». — извинилась она. — Ее голос был очень приятным. Обычно такие голоса звучат в какой-нибудь там Белоснежке или Золушке. Я не заметила тебя. Передо мной стояла запыхавшаяся блондинка с двумя почти детскими хвостиками на голове. Эта прическа делала ее похожей на фарфоровую куклу. О, Господи! Ни одного ядовитого замечания в сторону моего платка! Ни одного! С ума зайти! рэй пожалуйста будьте разумнее продолжила незнакомка прячусь у меня за спиной будто я была самым обыкновенным человеком на этот раз она обращалась не ко мне только после этих ее слов я заметила что в нашу сторону двигался парень отличавшийся от нее буквально всем высокий начес темно каштановых волос синие джинсы с разрезами на коленях похоже сделанными для того чтобы прицеплять закатанные штанины и показывать высокие кеды. И кожаная куртка-бомбер делали его похожим на такого бэт из подростковых фильмов. Передо мной будто стояли Дэни и Сэнди. Примечание. Главные герои фильма «Бриалин». Конец примечания. «Я доверил тебе самое ценное, что у меня есть!» — произнес Рэй, словно совсем не замечая меня между собой и девушкой — Имени которой я все еще не знала: Я доверил тебе свой бумбокс. Я даже не заметила, как он вошел в мою комнату, клянусь. Блондинка невинно похлопала глазами, продолжая прятаться за моей спиной. Как можно было не заметить такого огромного кабана, как Дэниел? Его шаги буквально заставляют стены дома трястись. Ладно, ладно, Рэй, извини меня, пожалуйста. Девушка, наконец отошла от меня и медленно шагнула к парню, выглядя при этом как ребенок, который провинился перед родителем. Она поправила свою клетчатую юбку, в которую была заправлена белая рубашка, и сильнее затянула хвостики на голове. «Ты же простишь меня, верно?» Ее пальцы осторожно прикоснулись к плечу парня, пока она растягивала эти слова. «Рэй?» «Рэй?» задумчиво взглянул на нее. Затем резко потянул за талию, прижав свою подружку почти вплотную к себе. Он был значительно выше ее, поэтому она смотрела на него, задрав голову. «Хорошо, крошка». Парень заметно смягчился. «Ты ведь знаешь. Я прощу тебе все, что угодно. Любовь всей моей жизни». Она в ответ захихикала. «Меня чуть наизнанку не вывернуло от увиденного. Это было слаще, чем зефир». И я стремительно отвернулась, намереваясь, наконец, уйти. Но голос блондинки меня остановил. «Подожди!» Я вновь повернулась и вопросительно приподняла бровь. «Ты новенькая? Мы раньше тебя здесь не видели». Мне вдруг стало интересно, заметно ли им искреннее удивление на моем лице. А удивлялась я тому, что эта парочка смотрела на меня без капли того надменного осуждения, с которым мне часто приходилось иметь дело. Они словно приняли меня за свою. «Сегодня мой первый день», — ответила я, уже готовая к окончанию разговора. «Здорово!» — улыбнулась девушка и протянула руку. «Добро пожаловать! Я Руби! Будем знакомы?» Взглянув на протянутую руку, я не сразу, но все же ответила на рукопожатие. Я редко знакомилась с новыми людьми и потому каждый раз испытывала ужасную неловкость. «Ламия», — ответила я. «Какое необычное имя. Впервые такое слышу». И, словно неожиданно вспомнив о своем бойфренде, Руби быстро добавила, «А это мой парень Рей. Рей тоже протянул мне руку, но на этот раз я не ответила. Мусульманки не контактируют физически с незнакомыми представителями мужского пола. Парень неловко и медленно убрал руку, и мне даже показалось, что он понял, почему я так себя повела, и не принял это за грубость с моей стороны. По крайней мере, я на это надеялась. Коридор мигом заполнился звенящим шумом. Прозвенел звонок. «Что ж, мы пойдем, но, ну, конечно же, еще увидимся, Ламия!» Кажется, стараясь сгладить обстановку, произнесла Руби. Она потянула своего парня за руку в сторону коридора и, прежде чем исчезнуть в толпе, громко заявила. «И мне, кстати, нравится твой платок!» Это были первые слова за последние несколько месяцев, которые заставили меня искренне улыбнуться. Я продолжила свой путь с неожиданно проявившейся уверенностью в себе. Хоть ее было и ничтожно мало, все же мне показалось, что теперь я нервничаю меньше, чем едва переступив порог школы. Найдя дверь с небольшой табличкой с долгожданными цифрой, И буквой я не стала тратить время на стук и просто вошла в класс. Небольшой светлый кабинет, обставленный растениями в горшках, излучал жизнь. Мои новоиспеченные одноклассники позабыли о приличиях и проводили время, как им хотелось, хотя звонок уже прозвенел. Они болтались у доски или играли в настольные игры за двумя сдвинутыми партами. Кто-то включил музыку прямо на своем бумбоксе, и я распознала знакомые мотивы моей любимой группы Modern токинг Токинг». Кто-то сидел в наушниках и подпевал себе под нос, рисуя каракули ручкой в учебнике. На меня никто не обратил внимания, и я, воспользовавшись этим, прошла дальше по классу, чтобы занять последнюю парту. Я кинула рюкзак на пол и села на стул, внимательно осматривая одноклассников. В классе было человек тридцать, не меньше. Все такие модные и смазливые, что меня затошнило. Несколько парней предпочли развлекаться вместе, заняв несколько парт поближе к окну. Пара девушек нашли время вытащить косметику и начать малевать себе лица. Были в классе и парочки. Например, сидящие у окна парень и девушка, которые неотрывно глазели друг на друга и хихикали, явно флиртуя. Неожиданно дверь в класс резко открылась, прервав мои наблюдения, и шум, всего секунду назад стоявший в воздухе, прекратился, будто его и не было. Ученики сели на свои места и выпрямили спины. Музыку выключили, и кабинет отчасти погрузился в тишину. «Здравствуйте, ребята!» — тяжело дыша произнесла женщина в разноцветном наряде, ворвавшись в кабинет. «Прошу прощения за опоздание, но мне срочно нужно отлучиться по кое-каким делам. Меня не будет минут двадцать» а может я не появлюсь до конца урока почти все присутствовавшие не сочли нужным промолчать и весело загудели так тише прошу женщина поправила платье и свои пышные светлые волосы и вдруг взглянула на меня она смущенно скользнула взглядом по моему платку но но прежде чем я отлучусь хочу вам представить нашу новую ученицу она быстро посмотрела на листочек бумаги которая держала в руке, и прочла мое имя. «Мисс Ламия Уайт». «Будь у меня возможность, я бы обязательно перемотала время вперед, чтобы пропустить момент знакомства со своим классом». Но, к сожалению, подобное не представлялось возможным, ведь у меня не было машины времени доктора Брауна, и я не была знакома с Марти Макфлаем поэтому я лишь смиренно поднялась со стула, когда учительница попросила меня встать и представиться. Примечание. Доктор Браун и Марти Макфлай — главные герои фильма «Назад в будущее». Конец примечания. Взоры тут же устремились в мою сторону. Сидевшие спереди обернулись и, нарочито громко жуя жвачку, уставились на меня, только сейчас, вероятно, заметив моё присутствие. Меня зовут Ламия. Мои родители... Решили переехать в более тихий район. Вот почему я здесь. Мне показалось, этих фактов предостаточно, так что я села на свое место. Пару мгновений в классе сохранялась тишина. Потом снова раздался голос женщины. «Добро пожаловать, мисс Уайт, в наш дружный класс!» Очень натянуто улыбаясь, произнесла учительница. Я видела, как она смотрит на меня. Всё с тем же недоверием и предубеждением. «Я миссис Норт. Со всеми своими проблемами в школе можете обращаться ко мне». Взглянув на свои часы, она будто внезапно забыла о моем существовании и суетливо добавила, «Мне уже пора, ребята, увидимся». Она собрала в охапку несколько учебников со стола, какие-то бумаги и пару папок, и вылетела из класса, хлопнув дверью. Как только мы остались одни, словно по команде по кабинету, снова пополз шум голосов передо мной сидела девушка с коротко стриженными черными волосами одетая в яркий желтый свитер и короткую джинсовую юбку когда она медленно повернулась в мою сторону и стремила взгляд своих подкрашенных голубыми тенями глаз на меня я поняла что это именно ее род издавала эти дурацкие чавкающие звуки пока она жевала жвачку одноклассница принялась разглядывать меня настолько нагло что раздражение переполнило меня всего за несколько секунд. «Что-то не так?» Вопросительно изогнув бровь, спросила я. Как только она заговорила, гул вдруг прекратился, и все уже наблюдали за нами. «Просто хочу понять, зачем ты напялила на свою башку эту тряпку?» произнесла девчонка со жвачкой. Многие в классе засмеялись, пытаясь, наверное, задеть меня этим, но... Как уже было сказано, я давно к этому привыкла, и каждое ее слово пролетело мимо моих ушей. Опустив взгляд, я принялась рыться в своем рюкзаке, чтобы достать нужный учебник. И это очень не понравилось, начавшись доставать меня девчонке спереди. Она резко вырвала рюкзак у меня из рук и встала из-за стола, чтобы подбежать к окну. Одноклассники, затаив дыхание, ждали моей реакции. «Крис!» крикнул кто-то. «Осторожно! Вдруг она потом пожалуется какому-нибудь Мустафе, а потом нас всех завербует куда-нибудь в Ирак». Потом все залились смехом. Кто-то сел прямо на парту, принимаясь хлопать в ладоши, будто наблюдая за сценой в цирке. А это и был цирк. Как иначе объяснить, что толпа, казалось бы, взрослых людей занималась подобной тупостью? А я просто сидела да сидела и молчала наверное по большей части потому что мне совсем не хотелось давать им повода продолжать очень часто намеренное безразличие спасает от возможных оскорблений и подколов не было у меня времени все это выслушивать отдай рюкзак сказала я наверное выглядя не на шутку обозленной а может наоборот казалось слишком послушной кристина ухмыльнулась И ухмылка эта заставила мою душу вспыхнуть ярчайшим пламенем. Ненависть к ним, к каждому из них, загоралась в моей душе, испепеляя попытки понять. Никогда не пойму их. Никогда не прощу за все, что они делают со мной, без причины. «А то что?» — спросила она. «Знаешь, у меня есть идея». Кристина открыла окно и продолжила. «От греха подальше». Мой рюкзак — совсем новенький рюкзак, на который я копила все лето, потея под жаром палящего солнца. Тут же полетел вниз, с третьего этажа школы. Я не слышала звука падения, в большей степени потому, что уши мои заложила от злости. «Упс!» Состроив нарочную жалость на своем лице, протянула Кристина и посмотрела на меня, явно ожидая ответа. «Я случайно?» Я смотрела на нее долго. Казалось, целую вечность. Разрастающаяся злость кипела внутри, как вода в гейзерах. Она могла бы и вырваться, чтобы обжечь лицо каждого, кто сидел и смеялся надо мной. Терпение, терпение, терпение, ламия, — звучал внутренний голос. Терпение — это то, что спасет твою душу. Будь терпелива к тем, кто тебя не понимает. И, быть может, они станут снисходительны. И в душе наступило спокойствие, ведь нечто подобное я слышала из уст, читающей Коран матери однажды вечером. Я продолжала смотреть на Кристину в мыслях, находясь далеко и от нее, и от всех остальных. Но она молчать не стала, и издевательски растягивая каждую буковку и наклоняясь к моему лицу, выплюнула. «И что же ты мне сделаешь, вонючая мигрантка! И ведь действительно я ничего ей не сделаю.